какого мне не приходилось нюхать даже в полевых лазаретах под Верденом. Я тогда жалостью подумал о своем несчастном шурине Альфреде, ведь у сестры моей жены Елены Констанции был неудачный брак. Она влюбилась в художника из левых. Такой шумный, злохмаченный спорщик, к тому же с примесями еврейской и цыганской крови. Жили они... Заловка с этим типом не связь с ними пришлось прекратить. Но в 38-м, об этом мы узнали от тещи, художник попал в концлагерь. Вот я и подумал, проезжая мимо колонны. Может быть, бедный Альфред бредет среди них. Ну а поджог Рихстага допытывались переводчики. Как вы поверили тогда, что Рихстаг? утверждали нацистские вожаки, подожгли коммунисты, или все-таки сомневались. «В ту пору», — сдержанно отвечал Паулюс, — «я никогда не сомневался в истинности того, что говорит глава имперского правительства. Он не может лгать». Ну а степень виновности в Германии определяет суд, и он был справедливым. Эти болгары — Не помню сейчас их фамилии, были оправданы. Один из них, как я слышал, даже сделал большую карьеру у вас в России. Странно, но при всем своем усердии и готовности послушно служить, Павлюс, как говорится, не пришелся ко двору и сам не испытывал большого уважения к окружающим генералам и офицерам. Острую неприязнь вызывали у него кейтель за которым стойко закрепилось прозвище Лакейтель, чиВанливый Манштейн, холодновежливый смотрящий на всех с высока Браухич. Только с Рейхенау из Старой Гвардии и с Хойзингером из Молодых Фридриха Паулюса связывали доброжелательные отношения. Однажды в газете для военнопленных появилась статья о партизанах, действовавших в Чехословакии. В ней упоминалось об убийстве чешскими патриотами палача чешского народа Гейдриха. Это была самая страшная фигура среди наших государственных мужей, счел нужным поделиться своим мнением фельдмаршал Паулюс. Жестокий, хитрый, коварный. Я однажды имел честь быть приглашенным к нему на беседу. Как вы понимаете, подчеркнул Паулюс, вызов Гейдриху даже для генерала ОКХ, примечание Верховное командование сухопутных войск, был нерядовым событием. И ехал я к нему весьма обеспокоенным. Среди офицеров и генералов как ОКХ, так и ОКВ, примечание Верховное командование вермахта, Гейдрих пользовался плохой репутацией. Все у нас знали, что во времена Веймарской республики его изгнали с флотской службы по постановлению суда чести за поступок, позорящий офицерское звание. С тех пор шеф РСХ, примечание «Главное управление имперской безопасности», ненавидел кадровых офицеров. Гейдрих выполнял самые деликатные поручения фюрера, в том числе и по компрометации высокопоставленных военных. Это он способствовал женитьбе военного министра Бломберга на женщине, о которой было точно известно, что несколькими годами ранее гамбургская полиция зарегистрировала ее как профессиональную проститутку. Прошлые новоиспеченной жены военного министра вскоре получила широкую огласку. Блумбергу пришлось уйти в отставку, что стало крупной победой СС над старым генералитетом. Гейдрих же умело пустил слух о гомосексуализме генерала Фрича, и хотя последнему удалось реабилитировать себя, имя его было запачкано, а карьера закончена. В то же время среди офицеров генштаба имела хождение версия, Будто Гейдрих послал людей с кувалдами, которые разбили в куски мраморные надгробие над одной из полузаброшенных могил Лейпцирского кладбища, где якобы была похоронена его бабушка.